Глава пятая Как оказалось, время в иркалле течет иначе. Пока я разгуливал в царстве мертвых, тут в реальности прошло три дня. И сейчас я валялся на полу и мрачно смотрел мерцавший перед лицом магический экран. Крылатый солнечный диск висел над барханами пустоши демона, и я нутром чуял исходящую от него опасность. С этим придется разбираться. Но сначала надо воскресить Аллаю с Арилой. Да, и с моим альтер следует обстоятельно побеседовать. Кряхтяй пошатывая себя поднялся, опершись руками о ритуальный стол. Вахирас, ты знал? Вопрос, в общем-то, риторический. и Конечно, знал. Не мог он не знать, что Нунарти подсадила в меня магический вирус. Но спросите, а все равно должен был? — Да, Шаин, знал. И ты промолчал? — А если бы я тебе рассказал, то это только бы усугубило твое и наше положение. — С чего бы? — Ну, не ты, ни я, кто-либо другой, кроме Нунарти, этот вирус из тебя извлечь бы не смог. И если бы ты это знал, то на твою психику это действовало бы удручающе. Ты без того ел себя поедом из-за чувства вины. А, знаешь, ты и про вирус совсем бы расклеился. В этом демон прав. Зная, что Нунарти отслеживает каждый мой шаг, то хрен бы смог сосредоточиться на цели и жаждал бы только одного — избавиться от шпиона как можно быстрее. Кроме того... «Я постепенно поглощал вирус, внедрял в наше тело. Отправься ты к Нонарти на десять дней позже, где ее бы ждал сюрприз». «Больше ждать было нельзя?» «Ну да». Так я вздохнул. «Тебя, упрямца, ведь хрен переубедишь». «Главное, что я достиг своей цели. Алла я свободный, целый и невредимый». «Ага» ценой жертвы демонической божественности. дурак ты, Шаин! Как был дураком с самой первой нашей встречи, так и не остался. Отказался от силы и могущества ради двух самок. На кой хрен нужны сила, власть, богатство, если рядом нет любимых? Я горько усмехнулся и покачал головой. Нет, Вахирас, без Аллаи и Арилы я бы свихнулся. — Со временем, наверное, смирился бы с их утратой, но нечто драгоценное я бы навсегда потерял. Не знаю, что именно, только почему-то кажется, что это было бы что-то очень важное. И теперь я уверен, это самое драгоценное и важное останется при мне. — Мы с тобой смотрим на эти вещи по-разному. — Ага, только ты опять лукавишь, засранец. Поглядел бы я на тебя... «Будь торгин на месте Алла и Сарилы!» Вахират замолчал. «Ну дакрыть то больше нечем!» Шатаясь, я подошел к стене, где лежала моя одежда. «Искра, начиная воскрешение!» — приказал я и принялся облачаться. «Слушайся, господин!» Лёжа на холодном полу, в какой-то жиже да в кромешной тьме, Алая закашлялась. Попыталась встать, но руки беспомощно скользили, да и тело пока слушалось слабо. Рядом закашлялся кто-то ещё. Она тут не одна? А тут, интересно, это где? И кто рядом, друг или враг? Если враг, то всё плохо, Алая обнажена и безоружна. «Где я?» Средо кашлям прохлепел знакомый голос, из души словно камень свалился. «Рила!» Облегченно выдохнула Алая. «Шлёха, серая, и ты тут?» «Я тоже рада тебя слышать, стерва!» Они хихикнули, а потом принялись шарить по полу руками, пытаясь найти друг друга. «Можно будет лежать в обнимку, тогда и холод отступит, хотя бы чуть-чуть». На ударе все со всех сторон теплые струи опередили девушек. Обе ойкнули от неожиданности и расслабились. Вода согревала, смывая с тела склизкую жижу. Еще через некоторое время комнату постепенно стало заливать сияние магических светильников, и девушки наконец-то сумели встать и осмотреться. — Мы ведь были в песчаной буре, в пустоши демона, — заговорила Алая. — Да... Рила смотрела по сторонам, по привычке ожидая подвоха. «Мы провалились в какую-то дыру, а дальше ничего не помню. Что с нами случилось? Где мы и что это за горбы такие?» «Не знаю». Алая пожала плечами, разглядывая саркофаги. «И куда делся Шаин? Почему его тут с нами нет?» Девушки взволнованно переглянулись. «С ним должно быть все в порядке». Нервно поведя плечом, сказал Арила, — это же Шаин, что с ним могло случиться? — Ну, надеюсь, ты права. Алая кивнула, хотя в сомнении покусывала губу. — Им втроем надлежит вернуться в башню госпожи Таргин. А они непонятно где, да еще и моются, будто вчера не спешили пересечь пустошь демона. — Если мы живы, то и Шаин жив. Водные струи затихли, со всех сторон подул теплый воздух. «Надо же!» — Арила усмехнулась. «Как же тут все продумано!» «Да, только все равно непонятно, зачем тут эти гробы?» Сушка закончилась быстро, и стена напротив саркофагов стала раздвигаться С гулким стуком створки замерли, и на пороге зала прямо из ниоткуда возник шаин, заставив девушек вздрогнуть. «Шаин?» — выпалили они одновременно. Он стоял, прислонившись к стене, словно устал после тяжких трудов, и глазами пожирал обнаженных гладиаторш. «Не смотри ты так!» — Алая прикрыла грудь и пах. «Твой взгляд меня смущает!» «Да пусть смотрит!» — усмехнулась Арила, откинув прядь волос за спину. Тут Шаин ринулся к ним. Обнял, крепко прижал обеих к себе. «Ой!» Алая вздрогнула, оказавшись в мужских объятиях, и ответила взаимностью. Ладонь девушки опустилась на голову любимого. э Шаин, ты чего?» Орила с удивлением, смотрела на любовника и гладила по волосам. Девушки обменялись недоуменными взглядами. «Как я рад!» Прошептал он. «Как я рад, что с вами все хорошо!» «А разве могло быть иначе?» Алая пыталась понять это бурное проявление чувств. Он отпустил их, посмотрел каждый в глаза и улыбнулся. «Нет, любимая!» Он мотнул головой. «Конечно, нет. Иначе просто и быть не могло». Э, «Ты, может, объяснишь, где мы и что происходит?» Спросила Арила. «Да, обязательно объясню». «Но сначала вам стоит одеться!» Шаин снова улыбнулся. «Ваша одежда и оружие ждут вас!» «Что?» — выпалили Галая с Орилой. «Турнир закончен, и ты победил?» «Ну, да!» Я улыбнулся и виновато развела руками мы стояли с девушками на балконе башни и с высоты шести километров разглядывали мрачный пейзаж во все стороны простирали черные барханы пустоши демонов а в синем небе сияло солнце расправив гигантские огненные крылья проклятье выпалиила арилла и как мне теперь мстить барону «А мой брат Алая посмурнела. «Я обещала ему, что смогу исцелить его глаза». «На этот счет не волнуйтесь», — я усмехнулся. «Ваши желания будут исполнены». «Как?» — удивилась Арила. Алая посмотрела на меня с надеждой. да «Это не важно. Просто можете мне поверить». Алая с Арилой то и дело нервно переглядывались, стоя у балюстрады из темного базальта. Мои подруги ничего не понимали, — Слишком много изменилось с тех пор, как их пленила Нунарти. «Сколько же времени прошло-то!» — Арила покачала головой. «Почти год!» — я грустно улыбнулся. «И ты все это время?» — Алая смотрела на меня с тоской. Во взгляде чувствовали сожаление и извинение. Я уже рассказал девушкам, что они были в плену в Нунарти, и что мне удалось их вырвать из цепки хлап королевы-змеи. Да, Алая, делал все, чтобы вас спасти. А то, что мы находимся в моей башне, и что пустошь демона теперь мои владения, повергло гладиаторше еще большее изумление. Про их смерть и про путешествие в царство мертвых я умолчал. Ну зачем грузить девушек лишними тяготами? Ну и так в состоянии после моего рассказа. К тому же не хотелось выпендриваться. Да, я действительно сунул голову в пасть льва ради них. Но нет ни единой причины, чтобы гордиться этим, выпячивать грудь и бить по ней кулаком, мол, поглядите, какой я герой. Тьфу ты! В конечном итоге, несмотря на то, что я спас подруг, сделал это в первую очередь ради себя. Ну да... Причина всех моих подвигов — банальный эгоизм. Я слишком себя люблю и ненавижу душевные муки. Когда я увидел их живыми в зале воскрешения и кинулся обнимать, то еле сдержался, чтобы не разрыдаться. Если бы это произошло, тогда точно не избежал бы лишних расспросов. — И все же, — вмешался Вахераск, — в твоих действиях есть не только эгоизм. — Думаешь, если бы был только эгоизм, то ничего бы у тебя не получилось. Ты не смог бы пройти испытание, Рышкигаль. — Спасибо, Бахирас. Хоть ты и лживый засранец, но... — Не пойми неправильно, Шаин. Я действую лишь ради нашего общего блага. Просто мы смотрим на вещи по-разному. И наши поступки исходят из разных систем отсчета. — Ладно. Все равно спасибо. Хоть и чуть-чуть, но ты меня успокоил. Только прощать тебе подставу со слиянием на турнире я не стану. Демон усмехнулся. — Эй, дело твое! — И что теперь? Рила отвлеклась от размышлений, посмотрела на меня. — Сейчас у нас новые проблемы. Я ткнул пальцем в сторону крылатого солнца. Из-за этой хрени... Мы пока не можем вернуться домой. Так что нам нужно вернуться к... Госпоже Торгин. А дальше видно будет. Когда спустя три дня после землетрясения над городом тысячи граней взошло солнце и расправило огненные крылья, жители Дархасана... Неким пятым чувством ощутили угрозу, исходящую от этого невиданного знамения богов. А до этого? Еще в первое роковое утро те, кто жил рядом с ареной, те, чьи дома разрушило землетрясение, осознали, и грядут страшные перемены. Понимание этого пришло ровно за пять минут до смерти. Сначала люди горевали из-за потери жилищ, но вскоре им стало не до того. Все бросились бежать кто куда, когда в предрассветных сумерках мадархасанцев со всех сторон накинулись демоны. Чудовища появились из ниоткуда. Никто не ожидал нападения, что сыграло свою роль. Полились реки крови. Клыкастые твари всех мастей не жалели никого. Убивали каждого, до кого дотягивались когтистые поросшие шерстью лапы. Взрослые дети, молодые старики — Мужчины и женщины, все в то кровавое утро нашли смерть в пастях и когтях демонов. Солдаты и маги сопротивлялись до поры до времени, но тварей из бедны оказалось слишком много. Они перли со всех сторон, и не было им конца. Мелкие и слабые объединялись в многочисленные стаи, а крупные и сильные чудовища охотились поодиночке Куда бы ни бежали люди где бы ни пытались спрятаться, спасения не было. Многие надеялись, что прилетят на помощь карганы, светлозащитники, но надежды оказались тщетны. Забившаяся в угол мать, прижимающая к груди ребенка и закрывающая собой спрятавшихся за платьем, ревущих от страха детей, зажмурившись, отчаянно возносила мольбы богам, ядарам и светлым защитникам, А тем временем к ней тянулась гигантская когтистая лапа. Избившиеся в круг солдаты дрались, подобно львам. На них наседали твари, каждая размером с собаку. Убивать их было легко. Копья и мечи пронзали тела зубастых гонщиков бездны, и те своими визгами умирали. Но их было слишком много. Стражники били, рубили и кололи, на каждом ударе выкрикивая имя Всеблагого Ану, и погибали один за другим, разрываемые в клочья. Спасение так и не пришло к ним. Однако распространение демонической чумы удалось сдержать. Ядары успели изолировать тысячи кварталов, окружив магическим барьером зону заражения и место прорыва, бывшую арену, откуда с каждым часом все пребывали и пребывали, Орды хаоса. Таргин стояла на балконе своей башни и с тревогой смотрела на крылатый солнечный диск. мордук Приход предка Аргала не сулил ничего хорошего. Явление божественного знамения означало «Они, ядары, не справились!» и высока вероятность, что придется начинать с нуля. Это разделит ее с Хави. Он больше не едар и не сможет присоединиться к ней в очередном пути к возвышению. Но он восстановил свою башню, и вполне возможно, что уже возвысился. С другой стороны, может ли демон пройти через возвышение? Да, в Хави есть что-то от едара но он все же демон. Судя по тому, что башня... Пустоши все еще на месте, возвыситься он не смог. Тогда где Хави? В какой бездне его носит? Таргина тяжело вздохнула. Что же касается Нунарти? И все оказалось куда хуже, чем предполагалось. После того, как барьер вырубился, на его восстановление подключились храмы боли в башнях всех ядаров. В таком положении королева змей могла получить лишь некоторое подкрепление со стороны хаоса, и все. Повелители Дархасана, восстановив силы, должны были снова атаковать Нунарти и уничтожить ее. Но вместо этого они теперь торчат в своих башнях, подпитывая барьер, сдерживающий нескончаемое наступление демонов. Полный провал. Как Нунарти удалось создать постоянный портал в океан хаоса, неизвестно. Неудивительно, что Марадок решил вмешаться в это безобразие, но лучше бы они справились сами. Он возник рядом, совсем неожиданно, заставив Торгин вздрогнуть. Хозяйка башни взглянула на своего гладиатора и изумилась. Это уже был не ее гладиатор. — Хави? но как? — Телепорт. Он пожал плечами. — Хави, не придуивайся. Ты обошел мои защитные заклинание и барьеры. — Эм, э, а я их и не заметил? — Что? Ну, не надо смотреть на меня округлившимися глазами. Я их действительно не заметил. — Неужели? Торгин еле сдержалась от того, чтобы прижать ладони к щекам, увидев, сколь сильно изменилась его аура. — Неужели ты прошел? — Нет, иначе твоя башня бы исчезла. Ничего не понимаю. — Думаешь, я понимаю? — Хави виновато развел руки в стороны. «Лучше скажи, что происходит. Почему Мордук объявился? Что с Нунарти?» Таргин поморщилась, услышав имя королевы змей. «Насчет Мордука ничего не знаю. Что же касаться Нунарти... Ну, у нас ничего не вышло». Ядар покачала головой. «Нам пришлось отступить. Она знала о ловушке». «Хозяйка башни...» Попросительно посмотрела на гостя. «Прости, Ги, ты все-таки нас предал?» В глазах Ядара полыхнул огонь. «Нет-нет, ты что?» Он тут же вскинул ладони. «Я не знал, что Нонарти посадила в меня вирус тьмы. Через него она узнала про западню». «Значит, и у тебя ничего не вышло со спасением твоих э, подруг?» «И да, и нет». Но Нарти на их убила и отправилась к вам. Мне пришлось воскресить моих подруг. — Что? Воскресить? Хави, что за чушь ты несешь? — Никакая не чушь. Собеседник мотнул головой. Собрал всю энергию в пусаши демона. Прошел через врата Яркаллы. Встретился с Решкигаль. Попросил ее отдать мне душу Аллах и Ориллы. Она ее отдала. «Вот так просто?» — Торгин недоверчиво изогнула бровь. «Ну, корешки Галь с Нергалом сначала упирались, говорили, что это невозможно. И вместо этого предложили пройти путь нисхождения и стать демоническим богом. Я отказался, тем самым уплатив цену за возвращение душ Алла и Орилы. Отказался стать богом?» «Ради воскрешения дух смертных самок!» Гидар зажмурилась, устало потерла виски. «Хави, ты сумасшедший!» «Какой есть!» Он улыбнулся, снова разведя руками. «И где сейчас Аллая с Арилой?» «Наставил их у себя в башне!» Взгляд Хави устремился в пустоту. «Пусть придут себя! Я не стал рассказывать про их смерть!» «Понятно!» Торгин кивнула. Ну, а в городе... Он посмотрел на нее. Что происходит? Едар вздохнула, покачала головой. Все плохо. Но Нарти каким-то образом ухитрилась открыть стабильный портал в пространство хаоса, игнорируя наш барьер. Так что демоны оттуда все прут и прут. Арена разрушена. Что с Гехиром и остальными? Глазахави расширились от ужаса. — Успокойся. Мы их телепортировали в безопасное место, прежде чем окружили зараженные кварталы дополнительным барьером. — Фух, и хорошо. Их бы я уже вытащить с света не смог бы. — Мы помним о данном тебе слове, так что не беспокойся. А вот за три дня миллионы жителей погибли. Многие, конечно, успели сбежать через транспортные порталы. Еще больше людей... Кто жил в приграничной зоне, на расстоянии в полтора дня до границы тоже спаслись. Те, кто выжил, обречены, если не успеют сбежать из зараженной зоны. Людей барьер пропускает. Хави посмурнел. И ничего нельзя сделать. Можно. Прикончить Нунарти и закрыть брешь. А и в чем проблема? В том, что мы не можем... «Если покинуть башни и сразиться с Нунарти, барьер долго не протянет, и демоны от города камня на камне не оставят». «Все так плохо?» «Дедар кивнула». «Гин, должен быть выход». «Ну, мы стягиваем к барьеру магов, солдат, чемпионов и выживших с прошлых турниров. Да, и ударный кулак из карганов формируем, но этого будет мало». «Без поддержки пяти ядаров. Должен понимать?» «Так, может, мордук поможет?» Прищурившись и приложив ладонь поверх бровей, Хави посмотрел на крылатый солнечный диск. «Смеешься?» — Торгин усмехнулась. «Это бог, Хави. А боги не решают за нас наши проблемы. Тогда почему он здесь?» «Не знаю, но лучше бы он не приходил». Солнце взмахнуло крыльями и на миг засияло ярче, а затем над городом пронесся гул. Прошел невидимой волной затих, как раскат грома. «Внимание! Всем ядаром Дархасана!» — зазвучал в моей голове хрипловатый мужской бас, но при этом глубокий и сильный. По телу тут же забегали мурашки, волосы на загривке вздыбились, будто наэлектризованные. — Вот и заговорил Мордук, — прошептала Таргин. — Сейчас решится судьба Дархасана. Судя по недовольным высказываниям Вахираза, решится она в очень хреновую сторону. — Вы допустили прорыв демонов в этот мир. Ваша миссия провалена. Таргин тяжело вздохнула. Закрыв глаза, качнула головой. На лице Ядара ясно отразились сожаления и досадок. — В тебе, Аргал, я разочарован вдвойне, — продолжил мордук Именно твое безрассудство, твое предательское убийство одного из своих братьев привели Дархасан к печальному исходу. Твой выбор оказался первопричиной запустившей цепь событий, неблагоприятных для тебя и города». Я разочарован в тебе, мой потомок. Еще и потому, что ты этого так и не понял. Да, Галу не позавидуешь. Я посмотрел на Гин. Ее губы были изогнуты в ехидной ухмылке. Наконец-то этот стервятник свое получит. Она захихикала. Хоть какая-то радость от явления Бога. Планета изолирована. Никто отсюда сбежать не сможет, дабы скверна хаоса не распространилась дальше в иные обитаемые миры. У вас есть шесть дней, чтобы разобраться с демонами и закрыть брешь. И этим вы докажете, что достойны зваться правителями Дархасана. По истечении срока планета будет уничтожена световым лучом, если вы не добьетесь успеха. «Мать-перемать! Зачем устраивать экстерминатус и губить всю планету?» «Затем, Хавизар...» — я вздрогнул, не ожидал, что Марадук обратится ко мне. «Что планета с управлением, в которой ядары не справляются, является угрозой для миров порядка». «Он тебя признал?» Гин смотрел на меня глазами, походившими на два огромных блюдца. — Мордук тебя признал? — Ну, да. Я повел плечом, недоуменно вскинул брови, как бы говоря, а что тут такого? — Я слышу его голос с самого начала. — После уничтожения планеты, — добавил Мордук, — Аргал будет лишен силы Ядара и станет простым смертным да <смех> расхохотался вааххирас да мы в жопе но такого поворота я совсем не ожидал мне даже мстить расхотелось повторю у вас есть шесть дней для решения проблемы полный амбец я не смогу вернуться на землю твою мать хави призрачная фигура аргала возникла перед нами — Стервятник, как ты посмел сюда явиться? — крикнула Торгин. — Я прошу тебя, Хави! Не обращая внимания на хозяйку башни, он рухнул на колени и умоляюще протянул ко мне руки. — Прости меня, брат! — Какого хрена тут происходит? Торгин удивилась не меньше, удивилась и язвительно скалилась. — Зачем мне тебя прощать? Да мне вообще глубоко на тебя наплевать, гал — Хави, прошу, среди шести ядаров ты единственный, кто свободен и не обязан поддерживать барьер. Прошу, Хави, уничтожь, ну, нарки! — Чего? Этот придурок думает, что я снова сунусь в логов королевы змей, чтобы разрешить его проблемы? — Если я полезу туда, то только чтобы разобраться со своими проблемами. — досунуться «Скорее всего, все же придется, если действительно больше некому, иначе на землю я не вернусь. Плюс у меня основная арти, личные счеты. Но Галу этого знать не обязательно. Да, и поиграть с нервишками засранца хочется. Хренов с двух, Гал, не буду. Прошу тебя, я все что угодно для тебя сделаю». «Это лучший день в моей жизни!» — заорал Вахирас. В голове тут же стрельнула мыслишка. А не заставить ли его станцевать ламбаду? Это будет, конечно, весело, но непрактично. «Хорошо!» — я притворно задумался, видя, как просиял Гал. «Мне нужны твои гладиаторы, Ухеш и Инады. Отвяжешь их от себя, теперь это мои гладиаторы». «Конечно, конечно!» Ядар быстро кивнул. «Это не все!» Я показал ладонь, затем, закрыв глаза, мысленно обратился к остальным Ядарам. «Ваши гладиаторы мне тоже нужны!» «Одобряю!» По очереди прозвучали голоса Далима, Инилан и Нурнан. «Ну вот и хорошо!» Я посмотрел на торгин надеясь относительно Гехира, Алла и Юрилы, «Никаких возражений нет?» «Нет, Хави!» Она мотнула головой, улыбнулась в ответ. «Одобряю!» «Отлично!» Я кивнул и вновь посмотрел на Аргала. «Напомни, сколько лет прошло с моего убийства?» «Тысяча семьсот лет!» Убитым голосом ответил Гал, по-прежнему стоя на коленях. «Вот!» Я наседательно поднял палец. Если мне удастся разобраться с нунарти то в течение 1700 лет твои гладиаторы не будут участвовать в турнире. И в течение этого срока ты не будешь получать с арены ни грана собранной энергии. Если он согласится, а он согласится, иного выбора у него нет, он сильно отстанет от остальных ядаров на пути возвышения. Очень сильно отстанет. одобряю Плечи Галла поникли. «Прекрасно!» — я улыбнулся. «Тогда мне пора. Нужно подготовиться, прежде чем снова суну голову в пасть льва». Я кивнул Гин и взмахом руке открыл портал в свою башню. «Что ж, с этого момента начинается последний квест. Либо пан, либо пропал».